Дневник, запись номер 695 Гениальной мыслью моего работодателя было то, что управление роты легиона не особо принципиально отличается от управления бизнесом любого вида. Может, гениальный, не совсем точное слово, но успех принесло то, что никто другой в военном деле до такой азбучной истины не додумался. Среди прочего, мысль включала в себя выявление ключевых сотрудников и обеспечение их лояльности напрямую. Я совершенно уверен, что мой работодатель не понял бы изречения «Не держи рабочую лошадку голодной», но он с успехом применил данное изречение на практике. особенно по отношению к сержанту-снабженцу Гарри Шоколаду. Гарри Шоколад зевнул и ленивым взглядом окинул свой склад. Куда же он положил каталог запчастей для летающих мотоциклов, каждая из которых могла стать завершающим штрихом великолепия его Хока? Куда мог положить его? Он сдвинул верхние журналы в стопке на своем рабочем столе, затем встал и подошел к одной из картотек. Но в мыслях о борьбе с хаосом он знал, что Хок уже превосходен и энтузиазма не испытывал. Была слишком установить в мозг Байка программку, чтобы тот сам приезжал на склад Но это уже слишком напоминало работу. Его рука уже была на полпути к ящику, но дернулась обратно. Перед тем, как заказывать новые детали, стоит обкатать пару-тройку дней на текущей комплектации. Теперь было так хорошо, когда не было никаких забот, кроме его хобби. Старый Гарри Шоколад ни за что этого не одобрил но капитан шутник в свое время привел очень убедительные доводы и дело из роты бизнес модель с ощутимой выгодой для всех и капитан передал гарри полную свободу действий которой тот по сути уже обладал тем не менее он уже пару дней не катался на своем байке нехорошо было сидеть сложар руки гарри перевел взгляд в окно на расстилающуюся безкрайню пустыню. А за окном был ясный день, но не слишком жаркий. А еще там были мили открытого пространства, которые так и просили, чтобы кто-нибудь промчался через них на полной скорости. Гарри пожал плечами. «А почему бы и нет?» — сказал он и поднес коммуникатор к губам эй луи меня не будет пару часов покатаюсь на хокке посмотрю как идут ему новые штучки. кто бы ни пришел сделай все что надо, а если не справишься ждите меня как понял конечно понял гша раздался синтезированный голос младшего снабженца я справлюсь с удачной поездки Гарри кивнул. Он знал, что может доверять Луи. По крайней мере, тот не напортачит серьезно, пока его нет. Он нажал кнопку стартера и придирчиво слушал, как разогревается антиграф. Удовлетворенный низким рыком, он сел на байк, надел шлем и нажал на кнопку открывания ворот, выезжая навстречу совету утреннего солнца. Парочка легионеров помахали сержанту-снабженцу, пока он выезжал. Гарри Шоколад улыбнулся и помахал в ответ, после чего зарычал двигателем, показывая зрителям мощь Хока. Быстрое движение правой рукой, и он уже на последней передаче мчит по пустыне навстречу приключениям. По правде говоря, никаких приключений не ожидалось но шансы натолкнуться на них были повыше, чем сидя за своим столом на складе. Сначала Гарри проехал по спокойной широкой полосе, несложной, но скоростной. Он наклонился вперед, подставляя лицо бьющему встречному вею воздуху. Краем глаза он заметил мелких шустрых животных, поспешно разбегающихся от пугающего шума. Он никогда раньше не видел здесь существ больше ладони, да и вообще больше никого в этой части планеты, кроме зенобианцев. Но он спустился пониже, поставил байк на колеса и оглянулся в сторону лагеря. Окрестности легиона так хорошо просматривались, что даже незначительный холмик был отлично видно. Гарри обычно не засматривался на природу. По его мнению, пустынный ландшафт того не стоил. Даже местные жители не особо ценили его. Поэтому и отдали здесь место под базу легиона. на вот сейчас было что-то новенькое. На полпути между ним и лагерем стояла зеленая палатка. Он вспомнил слухи, ходившие среди офицеров. Капитан Шутник обнаружил что вся поддержка со стороны государственного департамента сейчас оукнулась ему. Прислали партию высокопоставленных чиновников, жаждущих походиться на этой планете. Гарри мог бы сказать, что за такую помощь можно ожидать каких угодно трудностей с приезжими. И, конечно, на этом трудности не заканчивались. Визитеров, наверняка нужно было обеспечить всем необходимым и гша был практически уверен что им понадобятся незапланированные еда и амуниция например камуфляж соответствующий расцветки благо угарри его было полно возможно они захотят спиртных напитков боеприпасов и, и приманку у гарри был уверен что быстро найдет все что нужно На его жизненном пути сейчас была лучшая возможность подзаработать с тех пор, как он стал монопольно снабжать роту. Он взревел двигателем и газанул в сторону палатки.